Глава 4. Возвращение посланного в разведку отряда егерей ждали к утру следующего дня. Сейчас, с наступлением вечера, дружина барона Ферма разбивала лагерь на небольшой поляне уже на территории баронства Хорнер. Из-за небольшой величины поляны шатры и палатки разбивали среди деревьев, оставив открытое пространство для лошадей. Олег давно уже, ещё в середине зимы, посадил всех своих дружинников в седло, и теперь у него была полностью кавалерийская дружина. Правда, наличие в этом мире магии в значительной мере понятие кавалерии выхолостило. Здесь почти никогда не ходили в атаку в конном строю, так как закрыть заклинанием сфера вырывающихся вперёд всадников было почти невозможно. а вышедшие из-под защиты своих магов-кавалеристы могли стать легкой добычей вражеских магов. Поэтому лошадей здесь использовали для мобильности перемещения солдат и иногда для преследования отступающего противника. Да и то только если была уверенность, что маги противника уже уничтожены или опустошили свои магические резервы. Такого вида войск, как рыцарская конница, тут нет. не возникло. Даже самые родовидные аристократы шли в бой пешими, если, конечно, в этот момент не руководили боем издали. Так тогда да, они предпочитали находиться в седле. Твой шатёр готов. К барону подошёл Торм и, скинув с себя толстый шерстяной плащ, уселся рядом. И что предлагаешь мне уже идти спать? усмехнулся Олег, затем посмотрел на своего капитана. Не жарко. «А то еще и куртку скинь». Сарказм барона можно было понять. Пусть зима здесь и не суровая, но температура, по ощущениям Олега, вряд ли была выше десяти градусов. Ночью так и вообще были заморозки. Торм поморщился, но комментировать подколку своего босса не стал. «Я не проспать. Ты так и будешь тут сидеть, пока ужин не приготовят. А что мне еще делать?» Мы же договорились, что эта войнушка целиком твоя. Набирайся опыта. Я лишь Валмину ещё раз репутацию великого мага укреплю, когда на штурм замка пойдём. И учти, Хорнерского родового мага я заранее убирать не буду. Олег потянулся и поёрзал на лошадиной попоне, которая была подложена под его зад. Вот ещё одна идея насчёт складного стула, который у него возникает каждый раз при необходимости и каждый раз уходит. на задний план, как только необходимость проходит. Ни Не в первый раз, к своему сожалению, Олег ловил себя на постоянном откладывании подобных вроде бы мелочей. Та же полевая кухня. Олег прекрасно знал из опыта своего прошлого мира, что эта, казалось бы, простая придумка на самом деле произвела целую революцию, повысив манёвренность армии и её боевой дух. Ладно, пока расстояние, на которое двигаются его солдаты, ещё небольшое, но готовить-то надо всё заранее. Мой набранный опыт без тебя мало чем поможет. Вальмин морально, ну, ты сам знаешь его возможности. Если бы у меня была хотя бы Кортендия, у тебя Гела есть. Заждалась уже под тебя. А Магини у тебя будет да ещё такой силы, что и не у всякого короля найдётся. Повезло нам с этой девчонкой. Илюш, мне так и суждено собирать рояли по кустам. Упоминание о легом жены Торма вызвало у того добрую улыбку, а очередной набор непонятных слов босса капитан проигнорировал, давно привык. Может, тогда ты зря не последовал совету Армина. Навешал бы на девчонку и её мать долгов и обратил бы в рабство. Тогда бы она точно твоей могиней стала навсегда. А так обучится и убежит вот к какому-нибудь герцогу или королю и спасибо не скажет. Не сказать, чтобы Олег и сам не подумывал о том, что сейчас ему говорил его капитан, но вот не хотел он лишний раз на себя умышленную подлость брать и все. А с чего ты решил, что я сам не стану герцогом или королем, а может императором вселенной? Чего? Забудь. Я это к тому, что Уля еще совсем крошка. Постараюсь вылепить из нее нашу соратницу. И вы все мне в этом поможете. Пока барон со своим капитаном вели беседу, все кони уже были расседланы и накормлены овсом. Со спутанными передними ногами они разбрелись по всей поляне. Костры разложили с края леса, и сейчас на них уже исходила паром немудреная каша — средних размеров, котлах. Дружина тащила за собой небольшой обоз из двух обычных крестьянских телег, чтобы облегчить груз верховых лошадей. Этими телегами перегородили оба въезда на поляну. «Десяток фраев до зори на ночь будет», — по-своему поняв взгляд Олега по сторонам, доложил Торм. «Решай сам, говорю же». Барон Ферм встал и пошел вдоль леса, по кругу обходя поляну и смотря, как устроились бойцы — Это он сделал не с целью контролировать распоряжения своего капитана, а для того, чтобы попытаться придумать что-нибудь для быстрой организации полевых лагерей. Господин барон, там двое мальчишек от егерей прибыли. Привезли какого-то связанного мужика. Немолодой воин из тех, кого Олег взял на службу в замке ферм, показал рукой в сторону одной из телег, за которой было какое-то кучкование. связанный мужик оказался одним из крепостных баронов Хорнера. К тому времени, когда Олег подошёл, Торм уже успел вытрясти из пленника всё, что тот знал. О сведений этих было, что называется, кот наплакал. "Рита, наверное, своих пострелять учит пленных сопровождать", досадно сказал Торм. "Её идея тренировать пацанов в реальном походе, как по мне, так совсем дурацкая". Олег не стал говорить, что идея принадлежала ему. Он считал, что в настоящем походе мальчишки больше научатся, чем на любых тренировках. Подвергать их жизни опасности он не собирался. Рита его идею поддержала с большим энтузиазмом. В ней, похоже, давно дремал талант тренера-наставника. Своих ребят она гоняла и в хвост, и в гриву, Несколько раз уговорила самого Олега показать им приёмы из арсенала ассасинов, училась им сама и жёстко требовала от учеников. Часто приданные ей дружинники были не только дядьками-наставниками у мальчишек, но иногда и сами становились учениками. В общем, в последнее время Олег всё чаще считал, что он очень угадал с назначением Риты. Ничего, пригодится мужичок с гармошкой. Ты же сам выбрал такой путь, чтобы никого не встречать по дороге. Ну и кого к барону пошлёшь с нашими требованиями? Кого-то из наших, Олег дождался, пока до Торма дойдёт, что посыл своего человека для того может оказаться путём в один конец, и спросил уже у пленного: "Ты случайно не беглый? Что шляешься где не нужно?" Тот активно замотал головой. "Нет, благородный господин, что вы?" Меня староста отправил ко второй порубке, чтобы я, значит, оттуда наших забрал. Им управляющий наказал на высилки ехать, а ограду там огораживать. Ну вот и отлично. Пойдёшь сначала с нами, потом кое-что передашь в замок, а там уж пойдёшь свою ограду огораживать. Или не свою, но неважно. Накормите его. Последнее указание он отдал двум мальчишкам, которые смотрели на него как на одного из семи. Разведка вернулась ещё затемно. Олега будить никто не стал, поэтому проснулся он, когда уже была разогрета еда, оставшаяся от ужина. От каши Олег отказался по завтраку только хлебом и сыром и запив это отваром из душистых трав. Чай в баронствах был редкостью, а захватить с собой прозапас при выезде из Немеи они не догадались. Рита со своими спит. Да, я их отпустил пока. Как соберёмся, так и разбудим, подтвердил догадку барон Торм. Затем рассказал новости, что принесли с собой разведчики. Они прошли до самого замка, никого не встретили, как я и рассчитывал. Старая дорога совсем заросла, но на конях пройти совсем без проблем можно. А вот с телегами придётся помучиться. Но с клянок за пять доберёмся. Прикинув, что вчера они вышли пусть не с самого утра, но шли достаточно ходка, да ещё тут осталось идти пять склянок от Олег примерно прикинул, что расстояние между замками Ферм и Хорнер около 60 лиг. Скажи пусть мне седлает коня, распорядился барон. На будущее он решил, по примеру из прошлого своего мира, завести себе персонального оруженосца. Сдешние привычки таскать с собой в походы рабов он считал лишней тратой ресурсов. Вместо того, чтобы кормить в походе лишний рот, пусть это будет тот, кто случись, что встанет в строй. Впрочем, с принятием подобных решений он не торопился, но в этот поход они вышли без никомбантов. Это было ещё одно его предложение. Посмотреть, как это сработает хотя бы на здешних небольших масштабах. К коллегу подошла зевающая Рита. Несмотря на свой невыспавшийся вид, она была в хорошем настроении. — Привет, господин барон. — Вы, я вижу, уже встали. Торм вам все рассказал? — Привет, Рит. А тебе чего не спиться? Склянка времени у тебя еще есть. К тому же ты со своими супер-мужиками теперь пойдешь вслед за обозом. Ведь так, Торм? Да, конечно. Десятая Клоя в авангарде, затем мы с Бором, затем Абос, потом Рита со своими. Вопреки ожиданиям, Олег и Рита спорить не стала. Взрослеет, видимо. Да и понимает, что не место ещё в бою её воспитанникам. Дорога до замка Хорнер заняла чуть больше времени из-за поломки колёс одной из телег. Но поломку устранили достаточно быстро. Замок Хорнер сильно напоминал замок Ферм, как будто бы по одному проекту делали. Вот только выглядел Хорнер более запущенным. Это проявлялось и в выпучей кое-где кладки, и в незаделанной дыре на черепичной крыше донжона, видимой издалека, и в отсутствии во многих местах на стене деревянных укрытий от непогоды, да и там, где эти укрытия оставались, доски на них уже основательно огнили. Тем не менее, это был замок, готовый к обороне. До замка от опушки леса было больше лиги открытого пространства. Хорошие некогда на этом пространстве лес был вырублен, остались только кое-где пни да редкие кустарники. Едешь сейчас к замку и требуешь, чтобы тебя отвели к барону. Давал последние наставления пленнику Торм. Барону скажешь, что если он добровольно покинет замок, то останется жив. Жизнь гарантируем не только ему, но и всем, кто пожелает с ним уйти. Забрать с собой могут всё, что унесут на себе. Ложадей и телег дать не разрешим. Запомнил? Повтори. Прослушав мужика, и кое-где подправив, Торм добавил: Если будут согласны, пусть на воротах вывесят тряпку. Если через две склянки мы тряпки не увидим, то атакуем. Пленный уже давно, ещё со вчерашнего дня был развязан. Он понуро пошёл к замку, со стен которого на него смотрели десятки пар глаз. Ждать долго не пришлось. Через совсем короткое время тело посланного мужика было сброшено со стены. Ответ на послание тем самым был получен. "Вальмен, мы готовы", Торм крикнул магу, находясь с правого края выстроившихся в три шеренги напротив ворот дружинников. До замка было больше двух сотен шагов, так что стрельба арбалетов была бы неэффективной. Помимо трёх из тех четырёх десятков дружинников, что пришли с Олегом из Нимеи, в строю находились и две десятка из тех что он принял на службу в замке Ферм. Отряд Риты вместе с её новичками находился в тылу возле леса. Магического резерва Валмина, который вместе с Алигом стоял посредине сразу за третьей шеренгой, хватало, чтобы накрыть сферой весь строй. Услышав крик Торма, Валмин свёл вместе руки, и по направлению в ворот ударило заклинание воздушный поток. Но кроме поднятой перед воротами пыли никакого другого эффекта не последовало. Со стен замка послышались весёлые насмешки, оскорбления и нецензурная брань. Олег впервые получил личный опыт поглощения своей магией сферой, ведь естественно, что и в этот раз удар наносился им. Вальмин лишь изображал, что это его работа. В реальности же он только подпитывал закалинание сферы, когда оно начинало истощаться. В своё время Гортензия научила Олега, что нужно делать в таких обстоятельствах. В соответствии с её рекомендациями он и начал действовать. Сначала вдоль стены, вправо и влево от ворот, он быстро создал слабонасыщенные закалинание пламя и определил с их помощью границы сферы, которую держал маг защитников. Маг у Хорнера оказался достаточно сильным, и его сфера, помимо ворот, накрывала и почти половину стены. Но половина стены — это не вся стена. Олег решил впервые использовать заклинание «Огненный шторм», только запитав его по самому минимуму. Это заклинание относилось к тому типу, который Олег называл про себя «Хрен бы сам выучил, и уж точно хрен кого смогу научить». Такая длинная классификация реально того стоила. Конструкт данного заклинания представлял собой что-то вроде утолщающегося шланга, завязанного в нескольких местах разного типа узлами, а уж расцветка конструкта была и вовсе попугайской. Но у этого заклинания была поистине огромная мощь. Олег создал Минимальный конструкт под минимальное количество энергии и направил его на тот участок стены, где заканчивалась сфера. Такой мощи огня он и сам не ожидал. Фактически это был не огонь, а словно вихрь плазмы, закрутившийся огненным смерчем. Камень стен начал плавиться и плескаться в разные стороны нитями лавы. Через десяток ударов сердца на участке стены в полусотне шагов образовался пролом из расплавленного камня. Смешки и ругательства на стене сменились воплями ужаса, боли и предсмертных криков. Такой же ужас блескался и в глазах своих дружинников, которые, обернувшись, смотрели на Валмина. Олег в это время стоял рядом, делая невозмутимое лицо. Первым пришёл в себя Торм. В атаку, вперёд, пока они в себя не пришли. Отряд побежал к пролому, но не добежав и трёх десятков шагов остановился. От пролома шёл такой жар, что подойти к нему было невозможно. Олег, прощупав заклинанием пламя пространства возле ворот, обнаружил, что заклинание сфера пропало, создавший его маг или погиб от расплескавшейся каменной лавы, или запаниковал и сбежал. Воспользовавшись этим, Олег повторно нанес удар старым добрым заклинанием в воздушный поток, влив в него четверть своего резерва. Вот уж в этот раз ударило знатно. Ворота, решетка за ними и находившиеся чуть дальше предметы вымело и ударило ими о здание донжона. «Вперед!» — скорректировал своих дружинников Торм и повел их снова в сторону ворот. Дружинники барона Ферма образовали круг. Они были в полном составе всех раненых, в том числе и одного тяжёлого, вылечил Якобы Валмин. Рядом с ними находились обезоруженные и связанные дружинники Хорнера. Их уцелело 19 человек, и ещё семеро из них раненые лежали возле склада. Мак Хорнера сейчас умирал, ему действительно разбило голову отлетевшим камнем, и спасать его Олег не собирался. У них был шанс, они им не воспользовались. В центре образовавшегося круга находился барон Угны Хорнер. Он был вооружён мечом и сильно пьян. Кстати, напился он ещё до штурма. То ли от страха, то ли просто был сам по себе пьяницей, теперь это было и неважно. Олег взял своего капитана под локоть. "Казнить его как изменника по приказу короля. Это вроде как надо будет и ждать решения короля". «Кого он решит сделать бароном? Я думаю, тебе надо самому победить угны и взять себе баронство по праву сильнейшего. Так будет правильно. Справишься?» Торм фыркнул и пошел неспешной походкой, поигрывая мечом. В победе Торма Олег нисколько не сомневался. Он много занимался со своими соратниками, передавая им часть знаний и навыков, полученных им от сущности». До его мастерства им, конечно, никогда не дойти, но чтобы разделаться с любым противником в этом захолустье, сил хватит. Поединок и правда долго не затянулся. Хотя барон Хорнер на удивление, даже будучи пьяным, неплохо обращался с мечом, но против Торма не продержался и десятка ударов в сердце. Возвращаемся завтра, где-нибудь в полдень выйдем. Тут оставляем Бора с тремя десятками, думаю, справится на первых парах. А на хозяйство пришлём Армина, говорил Олег Торму, когда уже к вечеру они закончили обход замка и сидели в кабинете барона. Торму в скором времени предстояло отправляться в Солт, и надзор заставшим теперь его баронством Хорнер становился ещё одной заботой Олега, и заботой не шуточной. Захваченный замок находился в ужасном состоянии, и не столько по причине разрушений, причиненных ему при штурме, сколько по причине отвратительного хозяйствования барона Угны. Мало того, что тут челять и свободные, и рабы все была в замарённом и замызганном состоянии, мало того, что все здания обветшали, так ещё и грязь, словно в запущенном свинарнике, была по всему замку. В своей прошлой жизни Олег немало читал о средневековье. Знал печальную историю одной из дочерей русского князя Ярослава Мудрого, не той, что стала королевой Франции и была при дворе единственной, кто мог писать и читать, и даже не той, что вышла замуж за императора Священной Римской империи германской нации и на голом теле, который служили чёрные мессы и которые заставляли участвовать в свальном грехе. Та дочь Ярослава все же сумела сбежать сначала в Рим, к папе, а потом на родину, где в спокойствии и закончила в свои дни в одном из русских монастырей. Олег вспомнил ту, что вышла замуж за австрийского герцога и погибла, утонув в фекалиях и моче, когда прогнившие их доски, обеденные залы, с треском обрушились, и все пирующие провалились в огромную выгребную яму, которая была под полом, гадили-то прямо в щели пола. Нет, до свинства средневековой Европы не дошёл даже Угна Хорнер, но только потому, что проектировавшие замок люди догадались не устраивать туалет под полом. А так, насколько только можно было загадить замок, настолько его и загадили. Ты не переживай, глядя на кислое выражение лица Торма, сказал Олег. К твоему приезду тут уже будет порядок. Обсудили судьбу пленных. Сын и наследник барона Угны был убит при штурме, его жена умерла ещё несколько лет назад. От всего семейства осталось только невестка бывшего барона с его внуком на руках. Пока их заперли в своих покоях, ещё не решив, что делать с ними дальше. Друженики баронства Хорнер хотели пойти на службу к новому барону, и Торм был не против рассмотреть их просьбы. Спать не хочу, есть тоже. В таком свинарнике весь аппетит пропадает. Пойду ещё раз по замку прогуляюсь. Может, что интересного увижу. Олег поворачивал головой, снимая усталость и поднялся из кресла. Вальмину, скорее всего, тут придётся оставить.